В этот день мы дважды обрадовались понапрасну. Один раз нам ответили, что прекрасно знают англичанку, о которой мы спрашиваем, только не знают её фамилии и послали нас в домик, выстроенный в горах. В другой раз уверили, что наша англичанка живёт на берегу озера. Действительно, и на берегу озера, и в горах жили англичанки, но и та и другая оказались совсем не госпожой Миллиган. Старательно обыскав окрестности ВВ, мы пошли в сторону Клараны и Монтре, огорчённые, но не потерявшие надежду. То, что не удалось нам сегодня, несомненно удастся завтра. Мы шли по проезжим дорогам, окаймлённым с обеих сторон зелёными изгородями, по тропинкам, вьющимся среди виноградников и фруктовых садов. По тенистым дорожкам с огромными каштановыми деревьями, где под густой листвой не пропускавшей воздуха и света, не росло ничего, кроме бархатистого мха. На каждом шагу встречались железные решётки или деревянные заборы, а за ними виднелись посыпанные песком дорожки, лужайки с цветочными клумбами и кустами. Вдали среди зелени стояли увитые вьющимися растениями красивые дома или нарядные дачи. Почти в каждом саду был просвет между деревьями или кустами, откуда открывался вид на сверкающее озеро, окаймлённое тёмными горами. Нам приходилось играть и петь очень громко, чтобы нас услышали те, кто жил в этих дачах, и к вечеру мы совсем выбивались из сил. Однажды днём мы пели посреди улицы перед решёткой одного сада. За нами возвышалась стена, на которую мы не обратили никакого внимания. Я пел во всё горло первый куплет моей неаполитанской песенки, и только хотел продолжать, как вдруг мы услыхали позади нас за стеной крик, а затем какой-то странный и слабый голос запел второй куплет. Кто бы это мог быть? Артур? предположил Маттиа. Нет, не Артур. Это не его голос. А между тем Капи проявлял все признаки радости, везжал, прыгал на стену, не в состоянии сдержать себя и окликнул: "Кто там поёт?" Незнакомый голос произнёс: "Реми, Реми!" Моё имя вместо ответа. Мы с Маттео с изумлением переглянулись. Пока мы стояли в недоумении, вдруг против друга я заметил у конца стены, там, где начиналась изгородь, белый платочек, развевавшийся на ветру. Мы бросились туда. Подбежав к изгороди, мы увидели, что размахивала этим платочком Лиза. Наконец-то мы нашли её, а вместе с ней и госпожу Миллиган, и Артура. Но кто же пел? С этим вопросом мы и Сматия одновременно обратились к Лизе, как только обрели дар слова. "Я", ответила она. "Лиза пела?" Лиза говорила: Правда, я тысячу раз слышал о том, что Лиза когда-нибудь заговорит, и что вероятно это произойдёт после сильного душевного потрясения, но я не верил в такую возможность. Однако чудо совершилось. Оно совершилось тогда, когда она услышала моё пение, когда узнала, что я вернулся к ней, в то время как она считала меня навсегда потерянным. Радость вернула ей дар речи. Я был настолько взволнован этой мыслью, что должен был схватиться рукой за изгородь, чтобы не упасть. Но сейчас было не время предаваться своим чувствам. "А где госпожа Миллиган и где Артур?" спросил я. Лиза пошевелила губами, пытаясь ответить, но не могла ничего произнести. Тогда, чтобы мы скорее поняли её Она принялась объясняться знаками. Язык ещё плохо повиновался ей. Я следил глазами за её объяснениями. Вдруг на повороте тенистой аллеи показалась колясочка, которую вёз слуга